Глава седьмая Перед тем, как отправляться, я некоторое время провел за наблюдением. Утренний город казался немного другим. К тому же в центральной его части неожиданно для меня проявились кое-какие изменения. Появились шпили каких-то башен, которых я вчера почему-то не замечал, а также что-то вроде массивного замка, чей силуэт угадывался на фоне поднимающегося солнца далеко впереди. «Стоит на это все взглянуть поближе», При этом углубляться в городскую застройку я не планировал. Нет ничего хуже, чем оказаться запертым на узких улочках. В случае проблем убежать поверху с этими крышами будет непросто. Да и задерживаться в городе я не планировал. Хотелось уже добраться поскорее до земли изменений, чтобы взглянуть на них поближе. Так что шел я по возможности, выбирая широкие улицы, которых в городке было не так, чтобы очень много, а уже спустя несколько минут на моем пути появилась одна из замеченных ранее башен. Странное вытянутое здание со остроконечной крышей поднималось на 3-4 этажа и напоминало копье. Причем подобные строения встречались в городе тем чаще, чем ближе к центру. Ради интереса, используя магический телекинез, я даже поднялся на крышу башни, чтобы осмотреть окрестности. Из-за того, что сами постройки были лишь немногим выше прочих зданий, Они не так сильно выделялись на фоне города. Возможно, именно поэтому вчера я не заметил их. Чего не скажешь о замке. Не заметить который я просто не мог. Какая-то магия сокрытия, не иначе. Ради интереса сунулся было в саму башню. Но дальше парадных дверей пройти не смог. Проход блокировала полупрозрачная пленка какого-то упругого барьера. Окон или чего-то подобного в башне я так и не нашел так что пришлось смириться и отступить. Понятное дело, что за рядом метателя я, скорее всего, вынесу барьер, но сразу покажу всем тварям округи, где нахожусь. С учетом того, что мой нынешний рейд — это только разведка, а также попытка добраться до земли изменений, изучение города и его башен я решил отложить. В будущем обязательно попробую заглянуть внутрь, но сейчас лучше сосредоточиться на цели. В целом, если не считать этих загадочных башен, Само поселение выглядело именно так, как я и ожидал. Узкие улочки, покосившиеся от времени дома и горы какого-то мусора, захламляющего, а порой и преграждающего проходы. А, ну и тот небольшой замок, как вишенка на торте. Мне удалось неплохо рассмотреть его, забравшись на очередную башню. Понятное дело, особо не приближался, но благодаря острому зрению и возможностям наблюдателя получилось кое-что разглядеть. Несмотря на свои небольшие размеры, он чем-то напоминал мне иллюстрацию из фильмов про Дракулу, такой же мрачный и депрессивный. В черных высоких стенах окружающих замок в нескольких местах я разглядел самые настоящие провалы, большие, оплавленные и закоптившиеся от высокой температуры. Создавалось ощущение, что когда-то замок атаковали сильной магией или метателями и, судя по клубящейся сплошной тьме в глубине замка и за его стенами, наведываться туда в ближайшее время точно не стоит. Мне хватило одного взгляда, чтобы ощутить исходящую оттуда угрозу. Это походило на одну из проклятых зон, о которых писалось в информационном файле гильдии. Подобных мест в шестьдесят первых воротах было немного, но они были. Правда, сосредотачивались в основном в земле изменений и местном подземелье. Что-то там, в замке скрывалось такое, к чему без подготовки лучше даже не соваться, даже с моим амулетом. Наблюдатель подтвердил мое ощущение опасности, показав, как тьма, словно живая, закручивалась во внутреннем дворе. А еще в этом сплошном мареве то и дело появлялись иллюзорные образы чего-то угрожающего, похожего на чешую змеи. Такое младшей нежити совершенно точно не под силу. Несмотря на ее мертвую природу, находиться внутри такого даже им будет непросто. Так что там может быть кто угодно сильный. От высшего лича до древнего вампира. Все варианты, прямо скажем, для меня звучат не очень. С такими тварями справляются исключительно слаженной группой и далеко не самыми слабыми именованными. Лезть в осиное гнездо без прикрытия? Добровольно я это делать точно не стану. Но само место запомню. Если смогу стать сильнее или получится собрать команду, сюда можно будет наведаться. Оставив зарубку в памяти, двинул дальше, выходя к окраинам города. По сути, я просто обогнул его и практически вышел с другой стороны. Так при этом и не встретив на своем пути ни одной агрессивной твари. Мертвецы традиционно не очень любили солнечный свет, но в других мирах это их не особо останавливало, а тут даже носы не показывали из своих лежбищ. Последние, кстати, относительно просто обнаруживались благодаря наблюдателю. Твари старались обустраиваться в постройках, обхватывая их чем-то вроде круга из черной земли. Предполагаю, что это было что-то вроде сигнальной растяжки. Перешагну через нее, и мертвяк тут же почувствует. Снизу эта штука не очень заметна, а вот если смотреть сверху, все становилось очевидно. Когда до окраин города оставалось совсем ничего, неожиданно почувствовал, как одна из моих ловушек перестала существовать. В этот момент я как раз переступал через очередную груду непонятного мусора, преграждающего дорогу, и чуть не рухнул от неожиданности. Что за черт?» Прислушался к своим ощущениям. Браслет оставался без движений. Тот, кто наступил или уничтожил ловушку, не умер. В голове вспыхнуло озарение, способность, полученная от прокачанного восприятия, и я тут же ощутил след чужой защитной магии — донесшиеся со стороны, где находилось мое убежище. Именованные. Только они используют в этом мире обычные заклинания. Кто-то все-таки устраивал охоту в городе, а я привлек его внимание своим боем этой ночью? Очень может быть, но лучше перестраховаться. Именованные в сто раз хуже любого морфа или мертвяка. И пускай я не верил в то, что неизвестные или неизвестные пришли по мою душу, Лучше все-таки перестраховаться. В идеале как можно быстрее свалить из города, перед этим оставив на своем пути пару сюрпризов. Скажем так, чтобы убедиться, что они не идут по моему следу. Перестраховка. Этим я и занялся. Благо с нынешним уровнем и возможностями научился работать с ловушками в разы быстрее. Установил их на одной из понравившихся улиц, где проходил с тем расчетом, что неизвестные именованные могут видеть и чувствовать капканы. Маскировал их с помощью мусора, и не то чтобы очень тщательно. И все это для того, чтобы в одном из ключевых мест поставить клетку хаоса. С таким расчетом, что именованные, видя капканы, неизбежно попытаются пройти именно там. Немного банальная стратегия, но может сработать, особенно если они недооценивают меня. Справился быстро, потратив на все про все меньше пяти минут. А теперь пора уходить. Уже не задерживаясь, рванул из города. Если именованные все-таки пришли сюда по мою душу, то должны добраться до этого места очень быстро, так что лучше поторопиться. В руках уже давно метатель, заряженный молниевым снарядом. Мелькнула мысль купить усиленный заряд, но я тут же отбросил ее в сторону. Сделать это всегда успею, магазин со мной. А вот сэкономить карму хотелось. Тем более не зная наверняка, меня ли преследуют именованные, Или просто по случайности наткнулись на капкан. Время терпит, подожду немного. Впереди появился знакомый пейзаж с бесконечными болотами. Остановился, осматриваясь. Нужно найти хороший вариант для засады. Потеря времени. Но если эти ребята все-таки за мной, то я предпочту попытаться встретить их на своих условиях. Здесь тонкий момент. Вариант затаиться на время в одном из полуразрушенных домов города и встретить преследователей немного тянет на самоубийство, так как если именованные все-таки за мной, то среди них точно должен быть сильный следопыт, который почувствует мою засаду заранее. Один против нескольких именованных, знающих обо мне, даже с учетом возможности плаща, слишком опасно. С другой стороны, выходить в болотистые пустоши, имея за спиной преследователей, в разы хуже, Там я буду как на ладони. Если у них есть сильные маги или стрелки, то будет очень тяжело. Куда ни кинь всюду клин. Так что выберу наименьшее из зол. Наблюдатель нашел отличное место для моего временного укрытия и засады. Вытянутое здание, являющееся водяной мельницей рядом с руслом реки, в которой сейчас была лишь дурно пахнущая застоявшаяся вода. Раньше, похоже, эта местность сильно отличалась от того, что было сейчас. Так или иначе, благодаря тому, что само здание было высокое и куда лучше сохранилось, я смог устроиться на втором этаже рядом с огромной дырой, проделанной непонятно кем и когда. Закутавшись в плащ, слился с тенями и постарался не двигаться. Наблюдателя отправил наверх, на максимально доступную для него высоту, чтобы он смотрел за местом, где были установлены мои ловушки. Что ж, давай посмотрим, паранойя ли я или все опасения полностью оправданы. Время шло, секунды складывались в минуты и ощущались так, словно прошли часы. Город оставался безмолвным и мертвым. Тишина давила на голову ничуть не хуже, как о фоне звуков. Постепенно уже начал думать, что ошибся и чересчур перестраховался, и что стоит уже продолжить путь, чтобы не задерживаться в этом мире дольше запланированного, когда со стороны устроенной мной ловушки ввысь взметнулся огненный столб пламени. Одновременно с этим... Четко ощутил, как захлопнулась клетка хаоса, и в нее кто-то попался. Несколько долгих секунд, и браслет задрожал, говоря, что кого-то я все-таки убил. Энергия жизни. Плюс 1921. Человек. Убить существ с маркером «Человек». Прогресс 28 из 50. В процессе. Общее количество энергии жизни 25132. Внимание! Получен редкий навык. Внимание! Получен обычный навык. Ах ты ж черт! Клетка, будучи мифическим навыком, все-таки прикончила одного из именованных. И да, уроды шли за мной. Земля под ногами дрогнула. Ой, непростые там ребята собрались. И, судя по всему, они не стали рисковать и просто сравняли с землей полквартала, уничтожая любые ловушки и капканы. Знать, что я могу поставить только одну клетку, они не могут. Вот и пытаются устранить любой вариант опасности для себя и возможную угрозу. Несколько секунд у меня уходит на то, чтобы обдумать целесообразность телепортации отсюда к чертям. Использовать врата, вернуться к портальной площадке и немного передохнуть, чтобы уже с новыми силами попробовать еще раз добраться до земли изменений. От обдумывания меня отвлекли панические сигналы наблюдателя. Я тут же переключился на него, чтобы емко выругаться. Центральный замок изменился. Он в буквальном смысле сейчас источал тьму. Ее жгуты, подобно змеям, стелились по земле города, быстро накрывая его. И особенно быстро они направлялись к месту, где находились мои преследователи. То, что я не стал использовать вчера что-то посильнее арбалета и рунических зарядов, было правильно. Тьме... Хватило меньше минуты, чтобы добраться до места, где находились именованные, и рухнуть на них. Новый столб пламени, на этот раз чуть в стороне, ближе ко мне. Мои преследователи попытались отойти от места, где наткнулись на клетку хаоса, но не успели. Живая тьма обрушилась на них, создавая убийственные вихри из магической и проклятой силы. Я видел, как стремительно превращаются в труху уцелевшие постройки — Огненные вспышки от именованных становятся еще более интенсивными. Ребята там собрались совсем непростые. Замечаю, как в одной из огромных черных щупалец врезается серебристое нечто, похожее на мой всполох клинка, только куда более быстрое и крупное. Этот росчерк в одну секунду нарезает спираль по всей длине щупальца, и уже через миг тьма взрывается изнутри серебристыми лучами света. Навык воина и совсем непростой. Таким можно целые многоэтажки нашинковывать на мелкие кубики. Жаль только, это все бесполезно. На место уничтоженного отростка тьмы приходят еще три. Земля проминается под этими ударами и идет трещинами. Проклятье! Его действие выглядит куда хуже. Наблюдатель показывает, как стремительно превращается в прах все, до чего умудряется дотянуться тьма. Это точно не высший лич. Я помню, что могут эти твари. И такой уровень манипулирования тьмой там все-таки не наблюдается. Остаются древний вампир, поборник смерти. Не знаю, что это такое, но в информации от гильдии указывалось, что эта тварь очень сильна и умеет управлять проклятиями смерти. И костяной ужас. Со всеми тремя тварями я встречаться не хочу. Здание мельницы вздрагивает, сверху начинает сыпаться пыль и труха. «Проклятие!» Похоже, частично докатилось и сюда, разрушая все вокруг. Нужно уходить. Вопрос с именованными уже решен. Не представляю, что им нужно сделать, чтобы выбраться. Еще раз смотрю с помощью наблюдателя на то, что происходит в городе, и только укрепляюсь в своем желании срочно уходить. Тьма быстро захватывала квартал за кварталом, приближаясь к окраинам, в том числе и сюда. Лишь остроконечные башни выглядывали из клубов черноты, и сияли слабым золотистым светом. Их защита каким-то образом противостояла даже проклятию. Тем интереснее было бы их изучить. Что же касается моих преследователей, то их положение я бы назвал агонией. Со всех сторон их окружала сплошная пелена тьмы, которую с огромным трудом сдерживал небольшой полупрозрачный магический купол. Нужно сказать, сила мага впечатляла. Он умудрялся в одиночку сдерживать такую силу и даже огрызаться. Его напарники не спали, создавая огромные разрезы и разрывая в клочья отдельные черные щупальца. Жаль только, все это было бесполезно. На месте одного уничтоженного щупальца появлялись другие, а затем... Пожаловал сам хозяин замка. И все было закончено. Этот момент чуть не прошел мимо меня, так как я уже на полном ходу бежал в сторону болот и практически не смотрел в сторону стремительно чернеющего города. Наблюдателя оставил на время на месте, чтобы до последнего видеть происходящее. И именно он привлек мое внимание к изменениям на поле боя. Рядом с ожесточенно сопротивляющимися именованными появилось новое существо. Внешне это был обычный мужчина, в роскошном костюме и сжимающий в руке небольшую шпагу. Единственным, что отличало его от смертных, был плащ из струящейся тьмы, больше похожий на крылья. «Древний вампир!» собственной персоной, которому было совершенно плевать на солнце, находящееся сейчас в зените. Мужчина появился прямо в воздухе, словно шагнув из пустоты. Наблюдатель успел привлечь мое внимание к моменту последних секунд жизни отряда преследователей. Вампир взмахнул рукой, и на защитный купол рухнуло что-то невидимое, но невероятно тяжелое. Магический щит вспыхнул на мгновение силой и уже через миг взорвался. Место, где он находился, расплющило и вдавило. Появилась огромная яма, в которую тут же упала тьма, заканчивая жизни тех, кому повезло выжить после такого. Вот и не стало моих преследователей. Неприятно, конечно, что не получится выяснить, кто они такие и чего хотели, но тут уж ничего не поделать. Дальше смотреть я уже не стал, отзывая наблюдателя. Нужно было как можно дальше уйти от города. Очень уж не хотелось мне привлекать внимание вампира, который оказался куда сильнее, чем мне думалось изначально. Теперь мне понятно, почему на него старались охотиться исключительно полноценной группой.